Вдруг рядом с судьей объявился Дзяудай и прошептал «За нами кто-то идет». «Я тоже слышу тихо», — подтвердил Мажун. Все трое застыли друг подле друга. Теперь судья услышал негромкий шорох и босовитые урчания. Звуки доносились откуда-то снизу и слева. Мажун, дернув судью за рукав, лег наземь и пополз. Судья с Дзяудаем последовали его примеру. Так они вползли, на невысокий скалистый гребень. Мажун осторожно раздвинул ветки и вырыгался чуть слышно. Судья Ди глянул вниз, в неглубокий распадок, в лунном свете он заметил темную тень, прыжками скользившую среди высокой травы. «Это тигр не иначе!» — возбужденно прошептал Мажун. «Эх, нет с нами наших самострелов! Не бойтесь, на троих он не нападет!» Заткнись сквозь зубы, процедил Дзеодай. Он пристально следил за темным телом, стремительно пересекавшим лесную луговину. Вот оно вспрыгнуло на скалу и исчезло в чаще. «Это не просто зверь», — прошептал Дзеодай. «Когда он прыгнул, я мельком заметил белую когтелапую руку. Это оборотень». Долгий, жуткий вой разорвал тишину. От этого почти человеческого завывания у судьи холодные мурашки побежали по спине. «Он учуял нас», — прохрепел Дзяудай. «Бежим к храму, держите вниз и правее по этому склону». Вскочив, он схватил судью Ди за руку. Оба вожатые ринулись вниз по склону с такой скоростью, с какой только было возможно, таща за собой судью, а тот ничего не соображал. Ужасный вой все еще звучал в его ушах. Он спотыкался о корни вскакивал, вновь спотыкался, ветки рвали на нем одежду. Дикий ужас владел им. Ему казалось, что вот сейчас ему на спину обрушится сокрушительная тяжесть, и острые клыки вонзятся в горло. Вдруг его отпустили, и оба вожатые бросились вперед. Продравшись сквозь кусты, судья увидел кирпичную стену высотой футов десять. Зяудай уже стоял, пригнувшись перед ней. Мажун легко вспрыгнул ему на плечи, уцепился за верхний край стены и подтянулся. Оседлав ее, он протянул судье руку. Дзяудай подтолкнул снизу. Судья ухватился за руку и оказался на гребне стены. «Прыгайте!» — рякнул Мажун. Судья Ди перевалился через стену, повис на руках, и разжал пальцы. Он упал на кучу мусора. Не успел он встать, а Мажун и Дзяудай уже приземлились рядом. В лесу за стеной вновь раздался долгий тягучий вой, затем все стихло. Они оказались в маленьком саду. Прямо перед ними высилось здание, стоящее на широкой кирпичной террасе высотой локтя в четыре. «Ну, судья, вот вам и задний притвор», — задыхаясь, проговорил Мажун. При лунном свете его тяжелое лицо выглядело изможденным. Зеудай молча разглядывал свою порванную одежду. Судья Ди никак не мог перевести дух, пот заливал ему лицо и струился по всему телу. С трудом справившись с голосом, он сказал, «Поднимемся на террасу» вход в притвор с другой стороны. Они обогнули притвор и по другую сторону квадратного двора, вымощенного мраморными плитами, увидели основное здание храма. Стояла мертвая тишина. Судья некоторое время созерцал эту мирную картину, затем повернулся к тяжелой двустворчатой двери притвора и толкнул ее. Она распахнулась, и глазам их предстал просторный зал, тускло освещенный лунным светом, сочащимся сквозь высокие, затянутой бумагой окна. В зале не было ничего, кроме ряда темных продолговатых ящиков. Слабый тошнотворный запах тления висел в воздухе. Дзяудай выругался. «Да ведь это гробы!» — пробормотал он. «Ради них мы сюда и пришли!» — откликнулся судья Ди. Он вынул из рукава свечу и, попросив у Мажуна труд с огнивым зажег ее, Затем, согнувшись в три погибели, судья двинулся вдоль гробов, разбирая надписи на бумажных ярлыках, приклеенных к их торцам. Возле четвертого остановился, разогнулся и постучал по крышке. «Прихвачено гвоздями», — шепнул он, — «снимайте».